Он вошел в диспетчерскую в тот момент, когда Бардик озабочен, но с почтением говорил по телефону. «Нет, сэр, он не специалист. Он летал во время войны на одномоторных самолетах, и все. Я спрашивал их об этом. Этот доктор на борту говорит...» Диспетчер быстро вскочил и тепло приветствовал Трелевена. «Я очень рад видеть вас, капитан». Трелевен кивнул в сторону Бардика. Это он о том парне с импресс? Да. Он только что поднял с постели своего президента в Монреале. Старик не в восторге от всего этого, скажу честно. Я тоже. Черт, телефон звонит. Заканчивай побыстрее, Гарри. Что еще мы можем сделать? Оправдывался в телефон Бардик, обливаясь потом. Мы попытаемся помочь ему инструкциями с земли. «Я обратился к шеф-пилоту Кросс-Кеннадо, капитану Трелливану. Он только что вошел. Мы будем наводить их по радио. Мы сделаем все, что в наших силах». «Конечно, это огромный риск. А вы можете предложить что-нибудь другое?» Трелливан внимательно прочел все радиограммы от 714. Затем коротко бросил. «Погода». И ознакомился с последними метеорологическими сводками. Покончив с этим... Он отложил бумаги, мрачно взглянул на диспетчера, достал свою трубку и молча стал набивать ее табаком. Бардик все еще говорил по телефону. «Я думал об этом, сэр. Говард будет заниматься прессой. Они еще ничего не знают об этом. Да-да, мы наложим запрет на снабжение продовольствием всех рейсов из Виннипега. Это все, что мы знаем. Я позвонил вам сразу же». «Что вы об этом думаете?» Диспетчер обратился к Трелевену. Пилот молча пожал плечами и снова взял радиограммы. Пока он читал, подтягивая трубку, лицо его покрылось глубокими морщинами. Вернулся посыльный, распахнул дверь ногой, так как руки были его заняты под носом, уставленными бумажными стаканчиками с кофе. Один он протянул диспетчеру, другой поставил перед Трелевеном, который не обратил на него никакого внимания. Расчетное время прибытия 05.05 -05 по местному времени. Барди говорил с плохо скрываемым раздражением. «У меня дел по горло, сэр. Я займусь этим. Я позвоню вам. Я позвоню вам, как только узнаю что-нибудь новое. Да, да. До свидания». Швырнув трубку на рычаг, он вздохнул с облегчением. Затем повернулся к Трелевену. «Очень благодарен вам, капитан, за помощь. Как вам вся эта история?» Трелевен потряс радиограммами. «Это все?» «Это все, что мы знаем. А сейчас пора садиться за пульт и сажать этого парня. Вы должны дать почувствовать ему машину в полете, навести его и, боже, помоги нам, помочь ему посадить машину. Вы слышите?» «Я не могу делать чудеса», беспристрастно ответил Трелевен. Вы знаете, что шансы человека, летавшего только на боевых самолетах, посадить четырехмоторный пассажирский самолет очень ничтожны, если не сказать хуже. «Конечно, я знаю это», — взорвался Бардик. «Вы же слышали, что я говорил Барнерду?» «Но у вас есть другие предложения?» «Нет», — медленно ответил Трелемен. «Пожалуй, нет. Я просто хочу быть уверенным, что вы понимаете, во что мы влезаем». «Послушайте», — заорал бардик. — «в воздухе самолет, набитый людьми. Часть из них, включая пилотов, умирает. Крупнейшая за последние годы катастрофа в воздухе. Вот во что мы влезаем». «Успокойтесь, пожалуйста», — охладил его Трелевен. «Криком делу не поможешь». Он еще раз взглянул на радиограммы, потом на карту на стене. «Это будет очень трудная и очень долгая работа», — сказал он. «И я хочу, чтобы все все до конца поняли». «Ну что же, джентльмены», — заключил диспетчер. «Вы совершенно правы, командир, что обращаете наше внимание на риск предстоящей операции. Мы все это понимаем». «Так что же вы выбрали?» — настаивал Бардик. «Тогда очень хорошо. Трелевен подошел к радиооператору. Пора начинать». Вы можете напрямую говорить 714? Да, командир, слышимость хорошая. Можем вызвать их в любое время. Вызывайте. Оператор включил передачу. Рейс 714 вызывает Ванкувер. Как слышите? Прием. Да, Ванкувер донесся из динамиков громкие связи голос Спенсера. Слышу вас хорошо. Продолжайте. Оператор протянул стоящий микрофон Трелевену. «Окей, okay, командир. Он меня слышит?» «Да, можете продолжать». Держав в руках микрофон и волоча его шнур по полу, Трелевен повернулся спиной ко всем, находящимся в комнате. Расставив ноги, он уставился невидящим взглядом в точку на карте, сконцентрировавшись на своих мыслях. Голос его звучал ровно и неторопливо, с уверенностью, которой он не чувствовал. «Хеллоу!» Рейс 714. Говорит Ванкувер. Меня зовут Поль Трелевен. Я шеф-пилот авиакомпании Кросс Кеннеда. Моя задача – научить вас управлять этим самолетом. Я не думаю, чтобы у нас было много проблем. Если я не ошибаюсь, я говорю с Джорджем Спенсером. Я хотел бы услышать подробнее о вашей летной подготовке, Джордж. На бардика, стоявшего сзади напал приступ нервной лихорадки. Отвистлые щеки его честного лица тряслись без остановки.